Глава 50 Через два дня после похорон Деккер сидел в кухне дома Митчелов. Он тщательно разгладил копии писем, обнаруженных в шкафчике Стэнли Ноттингема в камере хранения гериатрического центра в Нью-Джерси. Аккуратно разложил перед собой на столе. Писем было несколько, но ни в одном не содержалось и намека на какие-то припрятанные сокровища. Амос уже в пятый раз перечитывал одно из них. «Дорогой Сэмюэль, Я знаю, что жизнь разлучила нас, и что мы очень давно не общались. Но теперь я вновь берусь за перо, потому что сильно скучаю по тебе, сынок. Весьма жаль, что тебе пришлось покинуть Бэронвилл, но я знаю, что впереди у тебя твоя собственная жизнь. Тебе и решать, как прожить ее достойно. Я хорошо сознаю, что мастера Бэрона то всегда недолюбливал, однако со мной он обращается, дай бог, каждому. Не далее, как прошлый год, мы были с ним продолжительном путешествии, в ходе которого объездили за несколько месяцев всю Австралию. Он нанял для этой экспедиции частное судно, и хоть вояж сей был долгим, моему восхищению им нет предела. Многие страны, кои мы посетили до того, уникальны и восхитительны, но в жизни не видывал я края чудесней Австралии. Заглянули мы там почти во все прибрежные города, такие как Сидней, Перт и Аделаида, а еще в действующую столицу Мельбурн. Кстати, я слыхал, что нынче они подумывают о новой столице, в местечке под названием Канберра. Посетили мы также Джелонг, Тувумбу, Калгурли, Баларат, Малойгал и еще дюжину подобных мест со столь же диковинными названиями. Повидали аборигенов, равно как кенгуру и эму, вомботов, кукабар и прочих диких зверей – Существование коих я ранее не мог себе даже вообразить. Один из проводников наших убил ползучего гада в три моих роста длиною. Здесь огромные коралловые рифы и вода столь чистая, что сквозь ее толщу видать эти кораллы до самого дна. Здесь бескрайние горы и густые джунгли посреди обширных пустынь. Внутренняя часть страны, кое именуется тут «задворки» превыше всяких описаний. Англия теперь видится мне в сравнении скучной и пресной, хоть я не без гордости отмечаю, что сии дальние пределы все-таки во многом часть родной Британской империи. Я убежден, что даже могущественный Бэрон, помыслы которого сводятся в основном к весьма приземленным материям, напрочь забыл о делах и наслаждался поездкой ровно дитя. Как ни печально это отметить, но по возвращении здоровья мастера Барона значительно ухудшилось. Считая, что тяготы путешествия взяли с него свою дань. Вот уже почти год, как мы воротились домой, а прежних сил и неутомимости он так до сих пор и не обрел. Как не силится он делать вид, будто все ему нипочем, я-то вижу, что усилия его пропадают в туне. Если не станет его, даже не знаю, что случится со мною. Детьми своими он нелюбим, и ни у кого из них нет игра на его деловой хватке. Он так много для них сделал, и такая черная неблагодарность. И вот что, сын, сказать по правде, и отец твой далеко не может похвастаться непогрешимым здоровьем. Кости мои хрустят, легкие придавила неподъемная тяжесть. Полагаюсь на то, что хотя бы ты и отпрыски твои живы и здоровы». Тешу себя надеждой повидать тебя перед тем, как отправлюсь в мир иной, а если не судьба, приезжай навести хотя бы мои бренные останки. Уповаю на то, что обитать буду в горних высях у тебя над головой, но никогда ведь не ведаешь такого наперед, правда? Может, упрячут меня за грехи мои и пониже. На все божьей волю уповаю лишь на всепрощение его. Искренне твой Найджел». Деккер отложил письмо. Если был в нем какой-то ключ, то, во всяком случае, не на самом виду. Виделось что-то немного жалкое в том, как Найджел преклонялся перед Бэроном исключительно по причине нажитого тем сказочного богатства. Но опять-таки множество людей руководствуются подобными причинами по сей день. И насчет внушающего опасения о своего с хозяином здоровья Найджел ничуть не преувеличил. Письмо было датировано всего шестью неделями ранее его и Бэрона кончины. Декер поднял взгляд, в кухню вошла Джеймисон. Села напротив него, глянула на письма. «Нашел что-нибудь существенное?» – поинтересовалась она. Амос покачал головой и откинулся на стуле. «Как там Зоя и Эмбер?» «Думаю, что хорошо бы Зое сегодня опять пойти в школу. Ей нужно сменить обстановку, пусть отвлечется от всего, что случилось. Я сама ее отвезу». Эмбер в банке улаживает какие-то финансовые вопросы. «Да, она позвонила адвокату, которого рекомендовал Тед Росс... Он сам приедет сюда с ней общаться». «Отлично. Будет хорошо, если Максус залезет в свои бездонные карманы и как следует ей заплатит». «Я и то же самое говорила. И еще, чтобы ничего не подписывала, если они вдруг чего-нибудь пришлют». Вдобавок, жизнь Франка была застрахована. Все-таки полмиллиона долларов – хорошее подспорье. «Насколько я ее поняла, выплатит быстро». «Ему эту страховку на работе оформили?» «По-моему, да». Деккер кивнул и снова опустил взгляд на письма. «Есть какие-то мысли, почему могли убить Дэна Бонда?» – спросила она. «Думаю, потому что он мог что-то знать о произошедшем в тот вечер». «То, что он, естественно, не видел, а слышал». Деккер снова кивнул. «У меня уже есть подтверждение, что Фред Рос в тот вечер был в больнице и как раз выписывался. Так что, если бы он что и слышал, то к Росу это явно не имеет никакого отношения». «А ты не думаешь, что на очереди может быть Элис Мартин?» Тот, кто убил Бонда, может опасаться, что и она что-нибудь видела или слышала. Именно поэтому я и попросил Грина, чтобы ее улицу включили в маршрут регулярного проезда патрульного экипажа. Хороший план, — одобрила Джеймисон. декер поднялся. Куда это ты? В историческое общество Беронвилла. Все родственники еще с утра разъехались по домам. Хочешь, составлю компанию? Рад возвращению, напарница. Да, хорошо помню мистера Косту. Приехав в городское историческое общество, Декер с Джеймисом встретились с его директрисой Джейн Сеттервайт, судя по всему, единственным штатным сотрудником этой организации. Та оказалась неряшливого вида седой теткой лет под 70, кутающейся в розовую шаль. На шее у нее на цепочке болтались старушечьего вида очки. Общество ютилось в безликом кирпичном здании в окружении давно заброшенных строений подобного же вида. «У Пэррендвилла довольно богатые истории», — поделилась с ними Сеттервайт. «Только у нас не хватает ресурсов, чтобы полностью ее осветить». Здесь она явно не покривела душой, поскольку, оглядевшись, Деккерс с Джеймисон увидели, что книжные шкафы заполнены от силы наполовину, а к выставочным стендам, судя по их древнему виду и толстому слою пыли, давно никто не прикасался. Да и вообще все это место явно пребывало в полном забросе. «У вас много посетителей?» — спросила Джеймисон. «Нет, боюсь, что немного. Судя по всему, люди вообще перестали интересоваться историей». «Тогда они обречены на повторение ошибок прошлого», — заметил Деккер. «Вот именно!» — воскликнула Сеттер Уайт, на глазах оживляясь. «В самую точку. Все сейчас пытаются найти ответы в будущем, совершенно игнорируя тот факт, что люди, невзирая на ход времени в основе своей, остаются все теми же людьми». «Так вы вроде начали что-то рассказывать про Брэдли Косту», — напомнила Джеймисон. «Ах, да точно, весьма любезный молодой человек, очень интересовался нашим городом». «Чем-то в особенности?» — наводяще уточнила Джеймисон. «В особенности?» Всем, что связано с Джоном Бэроном. Я имею в виду Бэрона Первого, того самого, который основал наш город». «А чем именно в связи с Джоном Бэроном?» — уточнил в свою очередь Деккер. «Сеттер Уайт провела их в соседнее помещение». Здесь у нас зал Бэрона, как я люблю его называть. Тут собрано все, что имеет отношение к Джону Беррону, от его рождения до самой смерти. Насколько я понимаю, он умер в один день со своим дворецким Найджелом Ноттингемом. Да, совершенно верно. Вы тоже историк? Историк-любитель, соврал Беккер. Косту тоже заинтересовал данный факт? Ну, вообще-то он меня об этом специально спрашивал. Хотел узнать, есть ли у нас какие-то письма Найджела. Хотя он, в принципе, первый, кто задал подобный вопрос. они у вас есть? Нет, к сожалению, нет. А что еще его интересовало? Любая деловая переписка Барона за период непосредственно предшествующего смерти. А таковая у вас имеется? Только одно единственное письмо. Она повернулась к картотечному шкафу, порылась внутри. Забавно. Никак не найти? Ну, вообще-то, оно всегда было здесь. Может, просто убрали не на то место? Сеттер Уайт выдвинула еще несколько ящиков без всякого успеха. Очень странно. — произнесла она больше самой себе, чем собеседникам. — Нет, нигде. — А когда это письмо последний раз запрашивали? — спросила Джеймисон. — Да вот в тот самый раз, когда приходил мистер Кост, он и запрашивал, но я точно положила его обратно. — А кто-нибудь еще мог его забрать? — Ну, я тут вообще-то совсем одна, правда, на самом-то деле в дневное время дверь у нас не запирается, так что, думаю, если я где-то в дальних залах, а сюда кто-нибудь войдет и меня не окликнет, то вполне можно проникнуть сюда незаметно. А «Кому это может понадобиться?» «А вы можете рассказать, что было в том письме?» — попросил Деккер. «Да, потому что я довольно внимательно его перечитала, когда показывала мистеру Костя. Ничего особенного, Бэрон писал в какую-то компанию по поводу постройки еще одного здания для вот ткацкой фабрики. Что-то там насчет приобретения оборудования, глины, огромного количества бетона, форм для изготовления кирпичей. В общем, все в таком духе. Лично я не поняла, что в нем такого важного. Обычное деловое письмо». — А от какой даты оно было, не помните? — поинтересовался Деккер. — Где-то за год до его смерти. — Отрисованной местной компании, — уточнила Джеймисон. — Нет, какой-то Питтсборгской. — А название не помните? — «Так, так, дайте подумать. — Да, точно, Орейли и сыновья. Я это запомнила, потому что у моей свекрови девичья фамилия была О Рейли. Но, насколько я понял, Косту это письмо все-таки заинтересовало, — спросил Деккер. — После того, как вы его ему показали. «Вообще-то да, но это было единственное, что мне удалось отыскать из деловой переписки. С такими материалами нам всегда приходилось полагаться в основном на семью Бэронов, а у них либо уже мало что оставалось, либо они не захотели с нами поделиться». «Ну что ж, большое спасибо за помощь», — сказала Джеймисон. Когда они направились обратно к машине, она повернулась к Камосу. «Да, довольно странно, что письмо пропало. Не думаю, что это Кост его стянул?» Не исключено, или кто-то еще. Жалко, что так мало узнали. По крайней мере, теперь у нас появился вопрос, на который нужно найти ответ. Какой? На что Бэрон первый в самом деле пустил материалы, которые заказывал. Потому что все это вовсе не предназначалось для расширения ткацкой фабрики. И на чем же основывается столь смелое предположение? На том, что нам уже успел рассказать детектив Грин.